Интерлюдия пятая. Аналитики, оперативники, учёные. Разумеется, рыжей бестии буквально за час расстрезвонили о моих обнимашках, сложной скорпекорой всем, кому было интересно. А интересно было, конечно же, всем. С их же лёгкой руки Романа стали за спиной обзывать берцем. Что-то в том же духе я подозревал и про себя, но пока не слышал, а то бы уши поотрывал. Будущие береты, которые раньше посматривали на меня с нескрываемым превосходством и легкой жалостью, стали кидать чуть опасливые косые взгляды, а вдруг я еще пяток Скорпикор из леса приведу. Я же потерянно слонялся по территории, поскольку от муштры меня в связи с полученным укусом освободили на ближайшие два дня, велели отлежаться и с новыми силами приступать. К чему, правда, мне так никто сказать и не смог. Но я видел, что ребят гоняют стройными рядами из помещения в помещение по территории части, и присоединяться к ним совершенно не горел желанием. После завтрака я с интересом обследовал часть. Наша казарма со спортплощадкой, учебный корпус с медчастью, корпус с учёными, откуда меня едва завидев на пороге тут же прогнали, доступ туда был только для них. Но я мельком успел увидеть заносистого очкарика, который с умным видом смотрел на кислотно-жёлтую жидкость в пробирке, а рядом на столе валялся вакуумный экстрактор. Я не стал качать права и предпочёл смыться, пока он меня не заметил и тоже в пробирку не загнал. Отдельно стояла столовая и совмещённый с ней хозяйственный склад и гараж для флайеров. Посадочная площадка для модулей и шаттлов в Сарбиты, до да высокий забор за которым едва виднелось самое интересное, совершенно новый, абсолютно неизученный мир. Почесав затылок, я с озабоченным и серьёзным видом пошёл на склад и наткнулся там на невысокого коренастого блондинистого мужчину лет 40 с хитрым прищуром голубоватый глаз и словно приклеенной полуулыбочкой, по которой сразу стало понятно: за дополнительный гонорар он для тебя достанет из-под земли что угодно, а ещё за доплату и тебя самого для кого угодно. Но, как я полагал, люди в корпус первопроходцев отбирались не по принципу: чуть подходит, да и ладно. Поэтому решил, что пока могу не сомневаться в лояльности сего индивидуума, Поскольку кроме нашей части, скорее всего, других людей на планете не было, значит, сторонние почитатели ему масло с икрой не обеспечат, и паразитировать он пока предпочтёт на простых солдатиках. "Уважаемый", обратился я не по уставному, и хитрые глазки коменданта сделались ещё более узкими и внимательными. "А позвольте спросить, тут форму выдают? А как же, уважаемый? Именно здесь. Не извольте сомневаться. Блондин мне подыгрывал, что меня ещё больше насторожило, но с другой стороны, альтернативы явно не наблюдалось, и я решился. А во что мне станет к стандартной форме присовокупить, скажем, полевой голабинокль? У блондина красный строкой на лбу было написано: "Подождите, я считаю", и он быстро оправдал мои ожидания. А вот это, и он выразительно пошелестел пальцами, отсчитывая невидимые купюры. Интересно, что хотя весь денежный оборот уже давно перешёл на цифру, этот древний жест до сих пор был в активном ходу. Я вежливо склонил голову, чуть показав из кармана край шиклички. Личная карточка, она же удостоверение личности, она же кошелёк, она же история болезни. Скосив глаз на личку, комендант мгновенно материализовал на стойке выдачи новенький цифровой бинокль, весь вид которого большими такими буквами говорил: "Я только для офицеров. Возьми же меня скорее, если не хочешь обычное стёкла для рядовых". На мгновение я засомневался, потом мысленно махнул рукой, была не была. Ну конфискуют, наверняка же у начальства с пёры или учёных. Ну, наряд в не очереди дадут, здешнюю картошку чистить в столовой, не в джунгли же через забор выкинут. А мне хоть какое-то развлечение на ближайшие несколько часов. И на мгновение вытащил личку из кармана, сверкнула белозубая ухмылка, а на личке проплыло уведомление о списании. И сумма меня удивила даже в приятную сторону. Эток я, пожалуй, разжимусь ещё чем полезным. А пока я ограничился стандартной формой, в которую тут же влез и красавцем биноклем, который бережно припрятал в один из внутренних карманов. Раскланившись с блондином, я занёс свои вещи к себе в казарму и прокрался тихонько, чтобы меня не заметили и не завернули на общественно полезные работы к забору, вознамерившись повторить путь ложной скорпикоры. Раз делать мне нечего, то я буду, как мне и сказали, выздоравливать и набираться сил. Но ведь никто не запрещал мне это сделать, сидя верхом на заборе и рассматривая местную живность, правда? Колючей проволоки или проводов под напряжением я на нём не увидел. Значит, местные летающие твари не ядовитые или снаружи на заборе что-то установлено, что их отпугивает. Так что опасность мне вроде не грозит, а польза будет. И я, попрыгав на батуте для разминки, с усилием оттолкнулся от него, приложился об бетон, Но успел ухватиться за край, подтянулся и, не дожидаясь сапога под пятую точку, оседлал забор. Красота. Солнышко здесьнее голубоватое светит, два спутника видны на горизонте, один совсем маленький, а второй чуть поменьше земной луны. Незнакомые звуки кругом, и я принялся наблюдать, нежно прижавшись к окулярам офицерского бинокля. Ты ж моя лапочка, Я за тебя столько денежек заплатил, ты уж отработай, будь добр. Кремнеорганическая природа шестого, как показалось мне на первый взгляд, имела свою неповторимую кристаллическую гармонию. Я не знаю, как, но природа пошла по странному пути в этом мире. Вместо того, чтобы взять, как в первых пяти мирах, что обнаружило человечество банальный углерод и приспособить его под нужды жизни, эволюция шестого решила схохмить. и создала удивительный сплав углеродной и кремниевой органики. Продуцирование насквозь привычным углеродным аппаратом ядроклетки молекул на основе кремния создало причудливые формы флоры и фауны, у которых частенько за шипастой силикатной броней крылось нежное и мягкое нутро углерода белковых тканей. Но вместе с тем логика формирования кристаллической структуры кремния органической молекулы диктовала и логику формирования самой жизни. За пару часов прилипания к биноклю я не увидел ни одного животного, хотя бы отдалённо похожего на земные аналоги. Пролетали над головой неторопливо похожие отчасти на бабочек, отчасти на скатов мант, нежно-синеватые диски, утыканные блестящими на березовом солнце острыми кончиками чешуек. пробегали по известным только им делам сфероподобные блюдцы в красную крапинку и игольчатые цилиндры, шевелящие множеством тонких ножек. Пропрыгало гигантское двуячееистое тело, невероятно похожее на пару слипшихся шарикоподшипников существ. Я едва успел ноги сосчитать девять штук. Из редкой заросли здешней растительности мелькала похожая на оживший кошмар сюрреалиста пятиногая создание с непрерывно шевелящимся в центре тела жвалами и ощупывающими окружающее пространство вибрисами и только растительность шестого приводила меня в экзистенциальный восторг осторожная обманчиво хрупкая с мерцанием фрактальных разводов на полупрозрачной поверхности травяное нежное изумрудное кристаллическое море изящно просвеченное солнечными лучами Изредка прерывалось огонёчками глянцево лакированных соцветий дикоросов, а гуляющий среди них ветер незримым музыкантом ударял ими, как молоточками по струнам, звенящим тысячеголосым перезвоном стеклянных колокольчиков на пределе слышимости. Через час я с сожалением отнял бинокль от глаз, заслушав шаги. На территории части чеканил шаг патруль, к счастью, знакомые все лица. Рыжие близнецы и девушка. Спрятаться на гребне забора мне было некуда, и я сделал вид, что загораю, и вообще беззаботен и совершенно никому мешать не намерен. Рыжие, правда, сразу засомневались и, поравнявшись за бором, с усмешкой поинтересовались: "И какие нынче погоды стоят?" "Леди, джентльмены", галантно раскланялся я, стараясь не свалиться. "Погоды стоят отменные, рекомендую". Вы же Честер, верно? Девушка посмотрела на меня, я на неё. Симпатичная, с чуть вздёрнутым носиком, карие глаза со светло-медного цвета, бронзовым отливом косой, перекинутой через плечо вперёд, и форма её приятным фором прекрасно идёт. Я Макс. Да, верно. Приятно познакомиться, обезоруживающе улыбнулся я. Я тут отдыхаю, если можно так выразиться. Невысоко, поинтересовались близнецы. Да нет, в самый раз, чуть застенчиво ответил я и спросил: "А вы всегда хором говорите?" "Да", хором ответили близнецы, и второй, чуть более рыже по оттенку, добавил: "На самом деле нет, но, согласись, это здорово смущает людей, весело, а на их лицах я прочитал, и нам полезно". "Да, они правы". Несколько обескураженный человек выдал чуть больше эмоций, а для аналитиков коим я уже давно рыжик причислил, это отличная пища для размышлений. Я Антон, можно Ан. А это мой брат Чингис, лучше полностью рассказать, как нас различать. Близнецы дружно уставились на меня, но я не повёлся на провокацию, тем более что при внимательном рассмотрении было прекрасно заметно, что близнецы они только с виду. На самом деле у Чингиза было чуть другое строение лица и разрез глаз. Форму они подчеркнули разными деталями, да и цвет волос имел разный оттенок. «Нет, спасибо, я справлюсь. Вы же не гомозиготные близнецы, да?» Они переглянулись. «Да», — с непонятным выражением протянул Анн, а Чингис только кивнул, соглашаясь. «Но так удобнее». «Вы о чем?» — поинтересовалась Макс. «О генетике», — туманно пояснил я, и девушка смущенно примолкла. «Может, слезешь?» Спросил Чингис, и я отметил, что и голос у него чуть ниже и заметно богаче по интонациям, чем у брата. А надо, в ответ поинтересовался я. Ну, вообще в уставе не написано, что в свободное время можно на заборе сидеть, рассудительно отметил Ан. Но и не сказано, что нельзя, врезонно возразил я. Я же никому не мешаю, чуть просящим тоном протянул я, состроив жалобный кошачий глазки. Конечно, против солнца и на высоте в два человеческих роста это сработало плохо, но близнецы догадались. — В общем-то, нет. Тогда мы пошли, и близнецы с троевым шагом продолжили обход территории. Макс, кивнув на меня нечитаемый взгляд, тоже ушла вслед за ними. Спустя еще час, когда я застенчиво отнекивался от очередного патруля, пытавшегося снять меня с забора, К его подножию подошёл давишный тонкий субъект в очках. Он склонил голову, посмотрел на меня поверх оправы, глубоко вздохнул и, приставив к забору стрябянку, залез ко мне. "Добрый день", радушно произнёс я. "Желайте присоединиться? А я тут натуралистом работаю на полставки, пока моя военная карьера на больничном". "Пожалуй, присоединюсь", очки тне менее лихо, чем я, оседлал забор и поинтересовался: "Как успехи? Вы знаете, задумчиво наморщил лоб я. Не скажу, что приуспел, но пара наблюдений имеется, и я принялся описывать ему результаты моего полудинного бдения. Спустя несколько минут я заметил, что учёный разглядывает меня с искренним интересом, но не особо вслушивается. Вам, наверное, не интересно. Вы же здесь дольше, чем я, могли наблюдать за местной живностью. Вы мне пока любопытны больше, чем местная фауна, но ваш рассказ я записал, и субъект помахал у меня перед лицом с мартом. Потом внимательно послушаю. Я несколько растерялся. И чем же я вызвал ваше внимание? Мне действительно было любопытно. Действуете вы, мягко скажем, нестандартно. Ученый улыбнулся, и улыбка у него оказалась приятной, светлой и словно освещающей все лицо. — Тайвин! — Честер, честь имею! — церемонно произнес я и тут же поинтересовался. — А куда вы дели ту ядреную жидкость? — Как куда? — в свою очередь удивился Тайвин. — Лаборантом он. Пусть работают. Я же не профессиональный химик. — А кто? — А кто? «У меня несколько профилей. В основном я специализируюсь на нанокибернетике, но и с биоорганической химией знаком, и с физикой живых систем, да и так со многим по верхам». «А, то есть вы штатный гений!» «Конечно, я вспомнил разговор с Воландом у меня на кухне год назад, но тут же себя отдернул. О чем ты, Чес, серьезные люди, государственные интересы?» Вот еще, не доучек всяких слушать они будут. Много о себе возомнил. Можно и так сказать. Тайвин невозмутимо поправил очки, но было заметно, что комплимент ему польстил. Не умрет от скромности, это точно. Вы бы поосторожнее, кстати. Токсический эффект от яда ложной скорпикоры, по моим предположениям, догоняет жертву примерно через 3-4 часа, когда концентрация в крови достигает максимума. Конечно, большую часть яда я вам откачал, но всё-таки ради вашей же безопасности рекомендую слезть. Внимательно посмотрев мне в глаза, Тайвин добавил: "И прямо сейчас я тут же почувствовал себя не очень хорошо и внял его совету, тяжело перекинув ногу на сторону части и почти бухнувшись на землю со стремянки. Интересно, «Это психосоматика или реально яд Скорпикора?» — догнал мой злосчастный организм, о чем я незамедлительно и спросил. «Честер, вам бы просто полежать пару дней, как я и советовал», — Тайвин неодобрительно покачал головой, — «а здесь, полагаю, двойной эффект. Чувствительность у вас крайне высокая». Я тут же обиделся. На меня даже оптические иллюзии плохо действовали». Но вот такие эффекты, как и приёмы рекламы, да, работали на мне исключительно хорошо, хотя я и понимал всю суть манипуляции моим сознанием. Я просто доверчивый, но стараюсь всё проверять. Непонятно зачем сообщил я и пошатываясь побрёл в сторону казармы. Всё-таки очки, ты чёрт был прав. В слабости тошнота нарастали, перед глазами заплясали цветные мушки. И едва дойдя до своей койки, я отрубился почти на сутки. Следовало бы мне ещё тогда понять, что эта учёная заноза практически никогда не ошибается. Конечно, если дело касается науки.